Глава седьмая. За газонокосилку я выручил чуть больше десяти долларов. да И то только потому, что пожилой хозяин ломбарда меня узнал. «Здравствуй, Фрэнк. Давненько я тебя не видел в городе. И ни один из членов твоей семьи никогда не переступали порог моего ломбарда в качестве клиентов, что все совсем плохо». «Вы правы, мистер Фоцис, даже хуже, чем плохо. Над дверью ломбарда висела вывеска «Ломбард фоциса так что сориентироваться труда не составило. Приемщик выглядел как типичный грек. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что сейчас в эпоху семейных бизнесов за прилавком будет или сам хозяин, или кто-то из членов семьи. — Ладно, парень, ты умный, в колледже учился, значит, не пропадешь. — Давай, показывай, что у тебя для меня. Через полчаса я не особо довольный сделкой вышел на улицу Вернее, даже не сделкой, а тем, что меня пожалели. Поганое чувство. Это я мог проявить милость, кинуть с барского стола кость пожарнее, но чтобы наоборот. Твою мать, надо как можно быстрее решить вопрос с деньгами. Это же Фрэнк Уилсон, раздалось с противоположной части дороги, это что еще за напасть? Я сейчас совсем не настроен на разговоры. Напротив меня остановились три девушки. Судя по расцветкам их пальто, изображали они светофор, что меня немного позабавило и переключило мысли с жалкой десятки, которую удалось выручить от продажи газонокосилки. «Леди?» — приподнял я шляпу, изображая добропорядочного американца. «О, Фрэнк, мне так жаль. Почему тебя не было на похоронах? Прими мои соболезнования. Ты с чемоданом? Так ты приехал или уезжаешь?» Двое из них, перейдя дорогу, принялись друг друга перебивать и строить мне глазки. Фрэнк, в голосе третий, что была в красном пальто и такого же цвета шляпки, в отличие от ее подружек, преобладали ледяные нотки. Она подошла ко мне последней и сделала это с явной неохотой, лишь из вежливости. Судя по фотографии, что я нашел в вещах Фрэнка, меня изволила поприветствовать бывшая невеста. Вживую она была еще краше, и, будь я в возрасте реципиента, вполне бы мог на нее запасть. Сара, — отзеркалил я её холодную улыбку, — её подружки тут же умолкли в предвкушении грандиозного скандала. «Распродаёшь остатки имущества?» И столько в этих словах прозвучало ехидство, что мне эту девицу в красном захотелось выпороть, Ты такой же неудачник, как твой отец. Правильно сделала, что разорвала помолвку. Помолвку разорвала, а кольцо не вернула, вернул ей любезность. Не вернула тебе кольцо. Лицо девушки вспыхнуло, и под стать одежде приобрело красный оттенок. Если бы вернула, оно бы было у меня. Мой логичный довод от чего-то возмутил Сару. "Я тебе его по почте отправила", прокричала она, привлекая внимание прохожих. Даже владелец комиссионки вышел на улицу взглянуть на разыгравшиеся возле его магазина представления. «По почте», — усмехнулся я. «А предложение я тебе тоже по почте делал». «Я не могла передать тебе кольцо лично. Я же не знала, когда ты соизволишь вернуться в город». Ее оправдания более походили на обвинение. «Понятно, у тебя, как всегда, во всем виноват я. Горький вздох и завершающий штрих». «Спасибо тебе, Сара, за то, что я остался без кольца матери». Я вновь приподнял шляпу. «Леди», — кивнул я ее подружкам, прощаясь и не обращая внимания на выкрики Сары, с требованием немедленно вернуться, пошагал в сторону вокзала. Разумеется, я не знал, принадлежало ли обручальное кольцо матери Фрэнка, это была лишь догадка, но она очень вписывалась в канву скандала, а мне... Так хотелось выпороть эту девчонку хотя бы словесно, и я не стал себе в этом отказывать. Пусть Фрэнк порадуется на небесах. Ну, а мне пора в путь. А вот это интересно. На поезде добраться до Нью-Йорка можно было только с пересадкой и всё в том же Нью-Джерси, сначала до терминала воне а потом на автобусе или также на поезде до Манхэттена. Но это завтра. Сейчас уже поздно ехать что там делать на ночь глядя, считая, без денег и без знакомств. Второй раз делать трюк, подобный тому, что я провернул с Марджери не хочу, значит, нужно остановиться на ночлег здесь. Да и номер в местном отеле будет в любом случае дешевле, чем в Нью-Йорке. Посмотрев телефонные книги и сверившись с картой города, я пошел к мотелю, как раз там рядом автостанция, заодно и посмотрю, ходят ли автобусы до Нью-Йорка. Если да, то поеду так». На станции я увидел, что автобусы ходят, и девушка, продававшая билеты, сказала мне, что, конечное, это совсем новый терминал на Манхэттене. Она с такой гордостью говорила: Мистер, терминал порт Authority открыт в 50-м году на Восьмом авеню. Что я ей позавидовал, было видно, что девчушка любит свою работу. В очередном, не помню уже, в каком по счету отеле, я попросил ночного портье разбудить меня в 4 утра. Первый автобус отходит в пять. Без аппетита проглотил купленный неподалеку ужин на вынос и в отвратительном настроении завалился на узкую кровать. Всех денег двадцатка, это катастрофически мало, даже если их все поставить, это всего восемь сотен. Максимум хватит на машину, притом не новую. В сейфе Цаперовича я видел деньги, может... Да ну, бред. Я не грабитель, что за глупости. Нет у меня нужных навыков, а новые проблемы мне не нужны. Я встал, закурил очередную сигарету и решил изучить документы, что мне вот дал адвокат более внимательно. Фотографии, письма от дяди Брайана определенно требовали прочтения, надо же понять, что это за фрукт такой, но это подождет. Намного нужнее было найти то, что могло помочь в настоящий момент. Мое внимание привлек очередной конверт для документов. В нем я и нашел бумаги, которые определили мое расписание на следующий день. За образование Фрэнка заплатили со специального счета на его имя, и счет этот был открыт в Банк оф Нью-Йорк. Да, после оплаты всех счетов там осталось всего 200 долларов, но они были. Во всяком случае, я нигде не нашел подтверждения, что Фрэнк закрыл этот траст. Что ж, это внушало оптимизм. Нью-Йорк встретил меня промозглой погодой, разливными лужами на дорогах и криками продавцов газет до да чистильщиков обуви, что зазывали клиентов. Последнее предложение, учитывая грязевые разводы на ботинках, меня заинтересовало особенно. Стоило мне только усесться на свободный стул под навесом, как негритянок тут же подсунул мне под ногу специальную подставку, он же ящик для причиндалов, а дальше началось священнодействие сперва ботинок протерли влажной тряпкой затем очистили отъевшиеся грязи щеткой затем по нему вновь прошлись тряпкой правда, уж другой дальше пришел черед второй чистой щетки все это стремительными движениями даже без секундных задержек все эти тряпки с щетками буквально мелькали перед глазами. в результате мои ботинки сияли словно новые и я расщедрился на 50 центов. Отлично, одна проблема решена. Правда, денег на ставку у меня не было, но это ненадолго. Еще и желудок заурчал, требуя загрузить себя едой. Осмотрелся, решая, куда идти дальше, но, как на зло взгляд, цеплялся только за вывески всевозможных кафешек. Усилием воли я прошел мимо них и зашагал в направлении офиса банка банк Нью-Йорк», основан в 1784 году Александром Гамильтоном, одним из отцов нашей великой нации, прочитал я на помпезной вывеске «Рядом со входом», а чуть ниже была еще одна вывеска, попроще и явно новодельная. А вот эта идея, совсем скоро моя жизнь изменится, и мне нужен будет внешний лоск. Без него серьезные дела не делаются, а это не только костюм и машина, но и новомодная кредитка. С этой мыслью я зашел в отделение банка. Здравствуйте! Здравствуйте, подошел я к свободному клерку в строгом темно-сером костюме, с зачесными назад волосами, и подал свое водительское удостоверение. Я хочу закрыть свой счет и получить документы. Дайте мне пару минут, мистер Уилсон. Вежливо отозвался клерк, сделал несколько телефонных звонков, а затем вышел из операционного зала. Ожидание несколько затянулось, правда, ко мне подошел еще один сотрудник и предложил кофе. С утра у меня даже крошки во рту не было, поэтому бодрящий напиток оказался не лишним. Я как раз допил, когда появился клерк, который занимался моим счетом. «Итак, мистер Уилсон, вы хотите закрыть счет, все верно?» «Да, я же сам об этом сказал 20 минут назад». «Простите, такие правила. Я подготовил для вас все документы. Прошу. Выписка со счета со всеми операциями на самом верху». «Фрэнк, мля, ты что творишь?» «Последней операцией по счету значился перевод на сумму в 200 долларов. Получателем этого перевода значилась библиотека Конгресса США. Благотворитель, чтоб его сам с голой задницей остался, зато две сотни баксов на книге пожертвовал, Орел мля». Но вслух я ничего не сказал. Надо уметь держать удар. Впрочем, закрывать счет уже не требовалось. — Что-то еще, мистер Уилсон? — любезно осведомился клерк, видя, что я колеблюсь. — Да, меня интересует карта Динерс Club. Я вижу, что могу присоединиться здесь. Кредитка из-за расточительства Фрэнка требовалась мне уже не столько для статуса, сколько для банального выживания. — Да, все верно. — Правда, на вашем счете нет средств? — протянул задумчиво клерк. Впрочем, сейчас я позову агента, и вопрос о кредитовании вы обсудите уже с ним. Мне оставалось лишь поблагодарить. Фрэнк Брайан Уилсон III, повторил мое имя агент, изучая мои документы. «Учитывая то, что вы длительное время являлись клиентом банков Нью-Йорк, вы вполне подходите под требования нашего клуба, и я с удовольствием предлагаю вам в него вступить. На сегодняшний момент мы можем оформить вам карту с лимитом в 50 долларов». Отлично. Предложение меня вполне устроило. И так не слабо подфартило, думал, мне здесь откажут из-за того, что не могу подтвердить свою платежспособность. Правда, выслушав агента, я понял, что не все так радужно. С карточки нельзя было снять наличку. В магазинах товар с ее помощью не оплатить. Ей можно было расплатиться лишь в ресторанах и отелях. А что я хотел? На дворе пятидесятые. Безнал только-только начал свое развитие. Относительно недавно даже для расчетов между банками использовались купюры, правда, сверхбольших номиналов — 5, 10 и даже 100 тысяч долларов. Оформление кредитной карты займет две недели. Вам нужно подписать бумаги здесь, здесь и вот здесь. Да уж. Сходил, считай, в холостую, но пока рано расстраиваться. Надо просто немного подумать. И пообедать не мешал бы. 20 долларов у меня есть, так что оплатить еду смогу. «Вот видишь, уже не все так печально». Да, дай лазанью, я пришел к выводу, что, кроме как заложить медальон, других идей у меня нет. «Фрэнк, я обязательно его выкуплю». Слово даю, пообещал. Я словно знал, что тот меня услышит. Никакого полтергейста не последовало. Посуда с остатками обеда на пол не полетела, и я, переждав пару минут, посчитал это за согласие. С этим переносом совсем в мистику ударился. Не особо собой довольный пробормотал я, выходя на улицу из неожиданно ставшим душным помещения кафе. В ломбарде, который отыскался через пару кварталов, мне предложили за медальон лишь 180 долларов. Попытался торговаться, но старый еврей стоял на своем, и мне ничего не оставалось, как уступить. Итак, теперь у меня есть деньги. Меньше, чем хотелось, но все же. Осталось сделать ставку. Правда, для этого надо лететь в Неваду, только там ставки легальные Ну что, парень, надумал, на что ставить? Букмекер всем своим видом показывал, что ставки — это опасный бизнес, сломанные, как у борца, уши, пара выбитых зубов и сломанный нос. При всем при этом от него пахло дешёвым виски и табаком, такой типичный мелкий уголовник, правда, улыбчивый. «Да вот, приятель, как-то у тебя все очень скучно и обычно. Сплошные скачки, боксы и прочая ерунда. Хочется попытать удачу в чем то этком нетривиальном». Для наглядности я пощелкал пальцами рук. «Хотя... А на хоккей ставки принимаете?» «Какой хоккей?» Он ненаигранно удивился. «Обычный, на льду, с шайбой», — подавил я раздражение. «Подожди-ка, никогда о подобном не слышал. Я тут новенький, всего третий день». Детина ушел куда-то внутрь и вскоре вернулся, да не один, а с еще одним мужчиной, который, судя по интонации, что-то меня спросил, скорее всего, по-французски. «Простите, я вас не понимаю». «Это вы меня простите. Я подумал, что вы канадец из Квебека. Кто еще будет делать ставки на хоккей в Вегасе?» — подавил он смешок. «А может, я и есть канадец, только из Торонто», — закинул я версию. «Нет, мистер, теперь-то я вижу, что вы американец», — оскалился собеседник, типа «меня не проведешь. Пришлось соглашаться. «Итак, молодой человек, на что вы хотите поставить?» Перешёл он на серьезный тон. «Если что, могу посоветовать. Завтра начнется чемпионат мира». «Отлично. Могу я посмотреть котировки?» «Итак, что у нас тут?» «Да, они врали газетчики. Действительно, один к сорока. Совсем никто не верит в советы. Это мне на руку. А что если...» «Извините, мистер... Мистер Поттер». Услышав имя, я не стал спрашивать, не Гарри ли его зовут, а, выкинув из головы ненужные ассоциации, приступил к делу. «Очень приятно, мистер Поттер. Фрэнк Уилсон, к вашим услугам. У меня к вам вопрос, мистер Поттер. А вы принимаете комбинированные ставки? Допустим, на два или три события?» «Вы про экспрессы, мистер Уилсон?» «Конечно, принимаем. В этом случае коэффициенты умножаются друг на друга». «Просто прекрасно. Но держись, мистер Поттер, я тебя без штанов оставлю. Сейчас я такую ставку сделаю, что, когда ты поймешь, что к чему, тебе будет очень грустно». «Хорошо. Тогда я хочу поставить доллар на три события». И «На какие же, мистер Уилсон?» «Давайте на то, что СССР станет чемпионом, канадцы будут вторыми, и СССР обыграет Канаду в очном матче». Ответом мне стало выразительное молчание, а потом подсчеты. На первое событие коэффициент был 1 к 40, на второй 1 к 20, а на третье тоже 1 к 20. С доллара я получу 16 тысяч, если мою ставку примут, конечно. «Мистер Уилсон, вы понимаете, что вы просто потеряете свой доллар. Коэффициенты просто невозможные». «Мистер Поттер, вы просто боитесь и не хотите в случае моего выигрыша платить 16 тысяч, признавайтесь. А раз вы боитесь долларовой ставки с таким коэффициентом, то получается, что эти слова, указал я на вывеску, букмекерская контора без ограничения по выплатам, полная ерунда». «Хорошо. Я на самом деле ничем не рискую. Твоя ставка не сыграет», — усмехнувшись в моей подначке, уверенно заявил он. «Посмотрим, мистер Поттер. Это же Вегас». Закончив с этим букмекером, я посетил еще троих его коллег в разных частях города. Там я сделал ставки с меньшим коэффициентом, так чтобы общая сумма выигрыша составилась 30 тысяч. Не то, чтобы я хотел ободрать весь этот пропитанный азартом и похотью город, вовсе нет. Это было сделано для подстраховки. Если мистер Поттер откажется платить, а я допускал такой вариант, то есть и другие, которым будет не так обидно расставаться с деньгами. Закончив, я на очередном такси поехал в очередной мотель. Мимо меня в жарком удушлем сумраке проплывали десятки и сотни вывесок. Отели, казино, стриптиз-клубы и рестораны с клубами. Этот город мог удовлетворить самую взыскательную публику. Отличное место, чтобы провести две недели в ожидании гарантированных бабок. Надо только пойти против дурной наследственности Фрэнка и не играть. Выпивка и девочки этого для меня будет вполне достаточно. «Мистер, вы слышали это?» — внезапно спросил водитель. «Нет, что именно?» — вынырнул я из мыслей. Водила сделал радио погромче, и у меня волосы от удивления стали дыбом. «Спешите, спешите! Атомные экскурсии все еще доступны. Всего за три доллара вы сможете полюбоваться на замечательные милые грибочки, которые наши доблестные военные силы выращивают всего в 65 милях от Вегаса. Наш телефон...» «Нет уж». Пусть пиндосы смотрят на ядерные взрывы, а мне, русскому, ближе традиционные развлечения. Сегодня надо выспаться. Многочасовой перелет до да воздушной ямы над Миннесотой выбили меня из колеи и изрядно утомили. А вот завтра я буду уже готов попробовать на зуб этот город грехов в версии 54-го года.